Глава 41. Ничего не будет, заверила Ксюша, она перелезла с заднего сиденья вперед и положила ноги на приборную панель. Растянулась на сиденье, вытянула руку, погладила Влада по шее. Если Наталья что-то заподозрила, она скажет сначала мне, не пойдет доносить отцу. Ты уверена? Влад перехватил её руку и поднес к губам. Поцеловал запястье, затем каждый пальчик. Да. Мы и так висим на волоске над пропастью. Парень отпустил её ладонь. И что-то я пока не вижу выхода. Я уверена, что мы что-нибудь придумаем. Ксюша открыла окно и выставила руку. Кажется, я уже знаю, как и когда лучше будет достать бумаги из кабинета отца. Я не заставляю тебя этого делать, напомнил Влад, окидывая ее серьезным взглядом. Ты хочешь правды, а я хочу, чтобы ты был спокоен. Каким бы ни был результат, я тебя поддержу. Девушка поцеловала его перед выходом из машины, затем открыла дверцу, махнула рукой и побежала к подруге. Вместе они поднялись вверх ко входу и скрылись за дверью. Влад закрыл машину и направился к единственному месту, где можно было застать Макса в такой час. Он взял такси до нужного района, вышел на окраине и оттуда уже пошел пешком до трущоб, которые боялись соваться даже правоохранители. Серые здания, одно-, двух-, трехэтажки, узкие улочки, грязь, бездомные животные, вонь, горы мусора, наваленные прямо под окнами. Даже бегавшие туда-сюда детишки смотрели на него совсем по-взрослому, недоверчиво. Чужуков здесь опасались. Тем более тех, кто был одет в приличный костюм, да при галстуке. Влад постучал в неприметную дверь одного из таких домешек, ему открыл худой старый дед. «Мне нужен Макс, помните меня?» «Я Влад». «Проходи», — мотнул головой он в сторону лестницы. Парень вошел, дверь закрылась и стало довольно темно. «Там внизу», — указал дед морщинистой рукой. Влад спустился в полуподвальное помещение, толкнул дверь и тут же почувствовал, как холодное лезвие ножа коснулось его горло. «Я к Максу!» – пытаясь сохранять самообладание, прошептал он. Над головой зажегся тусклый желтый свет, перед лицом возникло несколько рослых мужчин. «А это ты?» – ковыряясь в зубах, произнес один из них. «Пропусти его!» Тот, что приставил нож, отошел в сторону. Влад откашлялся, ощупывая шею «спасибо!» Шагнул в коридор и почувствовал удушливый запах сигаретного дыма, грязных носков и перемешавшегося с ним аромата тушеного лука. Он поморщился. В конце коридора обнаружилась дверь, толкнув которую парень оказался в просторном, плохо освещенном помещении, без ремонта и без окон. Кругом были навалены матрасы, на которых в навалку спали люди. Возле них были раскиданы бутылки, окурки и прочий мусор. «О, какие у меня гости!» – заметил входящего хромой. Он сидел за столом со своими приятелями. Влад узнал Рыжего и еще троих человек. Они играли в карты перепива и, похоже, не ложились спать еще со вчерашнего вечера. «Привет, Макс, я поговорить». Хармой встал. Из одежды на нем были только штаны. Тущая сутулая фигура была сверху донизу забита разными татуировками. В купе со шрамом смотрелась довольно неприятно и устрашающе. «Ну, говори, есть хорошие новости». Его друзья прекратили игру и уставились на Влада. «Макс, я пришел честно сказать тебе. Я переоценил свои возможности». «Что-то не получается?» Хармой неуклюже шагнул к нему. «Я предполагал, что могут возникнуть проблемы с системой безопасности. Можем решить ее двумя способами. Найти хорошего специалиста среди своих, либо собрать людей и вынести сейф сейфы князя вместе с их содержимым. Только нужно точно убедиться, что нужные мне вещи лежат внутри». «Нет». — выдохнул Влад. — Ты не понял меня. Я хочу решить вопрос по совести. — Это как? — нахмурился тот. — Я у тебя ничего еще не брал. Поэтому просто хочу выйти из игры. Я передумал. «Ого — Ого! — усмехнулся хромой, оглядываясь на друзей. — Вы слышали, ребята? Этот щенок сейчас что сказал? Что передумал? Он повернулся к Владу. С его лица сползла улыбка. — Нет, киса, так дела не делаются. — Макс, я все решил. — Говорю сразу, просто так соскочить у тебя не получится, — спокойно ответил хромой. Я тебе ничего не должен, — попытался настоять парень, видя, как члены банды медленно поднимаются со своих мест. — Но у нас был уговор, — напомнил главарь. — Я разрываю его, все, — сплеснул руками Влад. — Ничем не могу тебе помочь. — Ну, — задумчиво протянул Макс. Подошел к столу, взял сигарету и закурил. Неправильно все это. Я надеялся на тебя, планировал свои дела в соответствии с своими обещаниями. Обстоятельства изменились, — хрипло сказал Влад. Участники банды окружали его со всех сторон. Я хорошо к тебе относился. Пацаны не дадут соврать, я верил тебе. Хромой выпустил дым и уставился в потолок. Видел в тебе силу, но, видимо, ошибался. Макс, я хочу все решить по-хорошему, — тяжело задышал парень, предчувствуя опасность. «Ты должен понимать, Владик», — ухмыльнулся главарь, — «жизни я тебе теперь все равно не дам», — он перевел на него взгляд. «К тому же ты должен помнить, что у тебя много слабых мест, так? Твой брат, твоя телка. Ты не подумал про них?» «Только попробуй тронуть кого-то из моих близких». Влад попытался сделать рывок в его сторону, но двое мужчин преградили ему дорогу. И тут Влада ослепила боль. Один из членов банды мощно ударил его в живот кулаком, Парень согнулся пополам, кровь застучала в его ушах. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому?» донесся до его уши голос хромова. И на Влада посыпался град беспощадных ударов. Его били в живот, в грудь, по ногам, не давая подняться. Только не били в лицо, чтобы не оставлять следов. Он изо всех сил напрягался, закрывался, пытался блокировать удары, агрессивно отвечать, но все же распластался в итоге на грязном полу. Комната закружилась, закачалась перед глазами. Хрипло-кашляя, парень попытался втянуть в себя воздух, когда чьей-то ногой снова попала в грудь, прямо в область солнечного сплетения. «Ты вернешься туда и сделаешь то, что я просил», — с улыбкой сказал Хромой. «У тебя двое суток, время пошло». Влад судорожно хватал рутон воздух, опираясь ладонями о каменный пол, а спящие рядом на матрасах люди даже не пошевелились. «Уберите отсюда этот мешок дерьма». Перед глазами все плыло, парень пытался сфокусироваться, несмотря на адскую боль, разрывающую все тело, но получалось плохо, он был один, а этих отморозков было слишком много. Стальные тиски сжали его руки, оторвали от земли, двое человек потащили его к выходу, он все продолжал кашлять. «Двое суток!» — напомнил голос, и Влада вышвырнули на улицу, бросив прямо на землю.